Глава двадцать вторая. Леонтина всехняя прислуга, а Марии моя собственная няня, думает Жано. Он мысленно произносит притяжательное местоимение моя с такой же гордостью, с какой бабушка говорит об адмирале Курто де лапос, о воспитании, которое она получила или хвастается чем-нибудь еще, явно предназначая свои слова незнакомым людям, стоящим вокруг нее на площадке трамвая. Леонтина некрасивая, но у нее умное лицо, а как посмотришь на Марию, сразу видно, что она глупа, как пробка. И Мария тоже некрасивая, рост самоничтожный, даже Жанной это понимает, а сама круглая, как шарик. И глаза тоже круглые, губы толстые, волосы черные, растут чуть ли не от середины лба. Чепцов она не носит, не то что Леонтина или Элоди. Когда ведет Жанно на прогулку, то надевает шляпу, черное канатье. Живет Мария в хозяйской квартире, в коморке с окном во двор. Дверь в коридор оставляют открытой. Если Жано ночью проснется, ему стоит только кликнуть Марию. Однажды женой в самом деле позвал ее, когда был болен. Мария спала, как убитая. Пришлось три раза кричать «Мария!» Уж этого ей Жанно никогда не простит. Так он и сказал бабушке и тете Жанне. Три раза звал. Обе покачали головой. Крепкий сон у этой девчонки. В Марии главное не то, что она носит черное канатье, И не то, что она спит, как убитая, и не так уж важно, что у нее обалделый вид, и не то важно, что она носит клетчатые кофточки из полушерстяной шотландки с заглаженными складками, выходящими из-под кокетки. И даже не то, что зовут ее Мария, так же, как Пресвятую Деву, и не важно, что это ее настоящее имя, хотя у прислуги часто бывают не настоящие имена например, Леонтина, на самом деле Жанна. Но когда ее нанимали, то поставили обязательным условием, больше вас не будут звать Жанной, и за тети Жанны. А то ведь постоянно будет путаница, крикнут Жанна, а неизвестно кого позвали. И потом, что такое? Хозяйка называется так же, как прислуга. Тетя Жанна ужасно бы расстраивалась. Рот у Марии всегда открыт потому что нос у нее очень маленький, и еще тут в нем какие-то полипы. Когда она спит, то делает носом «хр-хр», — так говорит Полина. И Жанно задается вопросом, а сам он делает носом хр хыр когда спит. Как бы это узнать? Невозможно. Но не это главное в Марии. Главное в Марии то, что она итальянка — А Жанно терпеть не может итальянцев. Почему он терпеть не может итальянцев? Неизвестно. Он и никаких итальянцев-то не знал, кроме Марии. Но в тот вечер, когда тетя Жанна объявила ему, что его новая няня итальянка, он решил ненавидеть итальянцев. Он был в ярости от того, что выгнали его прежнюю няню. С тех пор он забыл ее. Но не мог даже припомнить, какая она с виду. Но новая нядя итальянка, и вот Жано при всяком удобном случае говорит, что он терпеть не может зеленый цвет. Такой противный, такой гадкий цвет. Мария прекрасно знала, что таким образом высмеивали национальный флаг ее родины. Она возражала. «Нет, зеленый цвет очень красив». Жано презрительно вздергивал плечи. Мария твердила. «Очень даже красиво, когда зеленый цвет». Тогда Жанно говорил, «Плохо сегодня подмери под кроватью. Вон там что-то зеленое виднеется». Однажды Мария в ответ на такие слова расплакалась. «Не сердись, Мария, я ведь для смеху». «Нет, подумайте только, какая глупая». Она прибирала комнату Жанно и свою коморку. Она смотрела за Жанно, одевала, умывала его, Она занималась починкой, то есть, попросту говоря, шила целый день. На своего питомца, разумеется, но и на бабушку, на Полину, на тетю Жанну. Раз в неделю Мария стирала белье Жанно, а заодно носовые платки и прочую мелочь для всей семьи. Не отдавать же всякие пустяки в прачечную. У Марии была корзинка для рукоделия из блестящей соломки, А в корзинке на дне лежали всякие лоскутки, которые могли пригодиться для починки. Обрезки фланели, бархата, шелка и куски бельевого материала для заплаток. Еще были у Марии большие ножницы и маленькие ножницы с круглыми кончиками. И еще одни ножницы, острые, похожие на аисты. Детям не позволяют трогать ножницы. За шитьем Мария пела песни своей родины. Понять ничего было нельзя, как в церкви за обедней. Жанно дал себе клятву никогда не учить итальянской. Так нечего и пробовать. Очень жаль, сказала тетя Жанна. И Марии следовало бы говорить с ребенком на своем родном языке. Он бы и научился. Нам бы это ничего не стоило а знать какой-нибудь иностранный язык всегда полезно, даже итальянский. Итак, самым главным в Марии оказалось то, что она итальянка, и при бледная-бледная, не кровинки в лице, и что она сроду без зонтика не выйдет, не доверяет парижскому небу, что она носит вышитый передник, не желая эстромить жанно, что молится она бесконечно долго, все читает, читает молитвы, и у нее есть четкие из красных бусинок, да еще с образком, пресвятая дева с младенцем, и эти четки благословил сам Папа Римский. Да, сможете не сомневаться, сам Папа Римский. Бабушка ужасно гордится своим знакомством с адмиралом курто де ля А тут ей нос утерли. Она растерялась, когда узнала про папу. И даже сказала, что папа римский благословляет целые горы четок. Оптом. Но это дело не меняет. Все-таки он благословил Марины четки. Папа римский, кажется, итальянец. Но это не наверное. А может быть и бабушкин адмирал тоже итальянец. Ну, в таком случае жаль мне французские корабли. Мария как раз вязала чулки для себя, хотя и не должна. Так поступать не имеет права красть у нас время на свои дела. И ей заявляют, погодите, сейчас найдем для вас работу. Она рассердилась из-за кораблей. Сказала, что итальянцы с кораблями умеют справляться. С парусными — да. А кто же говорит тебе о парусных кораблях? Да и вообще в Италии только есть хорошего, что везувий. Я видел его на большой картинке. Мария, в чем дело же оно? Мария, достань мои картинки, я хочу поглядеть на Везувий. Не приставай, я из-за тебя спутаю петли. Достань, я хочу поглядеть на Везувий. На большой картинке изображен Неаполь, море, лодочки с красными парусами, а на первом плане неаполитанские рыбаки с рыбами и с кораллами. В глубине — везувий. Он дымится, Жано смотрит на него почтительно. Картинки лежат в деревянном сундуке, а сундук стоит в коридоре. Очень скучно и трудно что-нибудь доставать оттуда. На сундуке всегда целая гора картонок. Одному их не снять. Да еще на нем стоят не только пустые коробки — но и картонки с вещами, которые надо возвратить в магазины. Вещи, которые надо возвращать в магазины, занимают важное место в жизни. Бабушки доставляют из больших магазинов разные ее покупки, а она не все их оставляет у себя. То ей разонравится вещь, когда ее принесут, то очень дорого стоит, то ей она уже не нужна, например, буа, бабушка его разок надела, но Буа оказалась ей не к лицу, а так как ярлычок с него не оторвали, то когда идет дождь, можно для развлечения смотреть картинки. Английские книжки-картинки с китайскими сказками и та книжка, где головки сыра и пудинги нарисованы в виде живых людей с носом и ртом. голивок и книга Бенджамена Робье, альбомы с открытками, коричневый и синий, лото с картинками, азбука с картинками. «Мария, расскажи что-нибудь». «Как бы не так, для нее это очень трудно, она не умеет ничего рассказывать. Сказки тянет, тянет, никак не может кончить. И ничего интересного не может придумать. Был один старый господин, он, значит, жил во Флоренции, и у него было много-много часов, целая коллекция». Ну вот, теперь стала разыскивать свой наперсток. Куда же я его девала? Такой противный серебряный наперсток с черными точечками. У Полины совсем не такой, золотой, весь в узорах. Ах, вот он где, в мотках шерсти запрятался. Ну что же тот старый господин делал с часами, скажи? Да я же тебе говорила, он коллекцию собирал. Совсем неинтересный рассказ. Должно быть, тому старому господину было скучно, а какие же у него были собраны часы, верные, большие и маленькие, странно, ведь вполне достаточно одной пары часов, как у Полины. Она часы прикалывает корсажу брошкой, или как у папы, он носит часы в жилетном кармашке и выпускает цепочку, ведь все часы говорят одно и то же, который час или же они портятся, но и тогда одних хватит тех, которые ходят. Да, только тот старый господин коллекцию собирал. Да чего же Мария глупа, ведь она уже говорила про это. Да и какая же это коллекция, часы. Я вот, например, собираю фотографии от шоколада, которые продаются у Потена. Это совсем другое дело». На одной фотографии госпожа Барте, на другой президент маккинли а потом Муня Сюлли, а еще королева Помаре. Их можно рассматривать, раскладывать, перекладывать, играть ими. Верно? А часы на что? Этот старый господин твой знакомый? Ну откуда там знакомый? Мне рассказывали. Ах, рассказывали. Разве можно верить всему, что рассказывают? Во Флоренции жил? Скажи, что? А Флоренция где? Тоже в Италии? А вдруг рукоделие выпало из рук Марии, и она шепнула. "Флоренция". И ей казалось, что этим все сказано. Очевидно, для нее так оно и было. Она замечталась. Она мечтает о Флоренции, и совсем не слышит, что ей кричит Жано. Она мечтает о Флоренции и сейчас не чувствует ни жары, ни холода. Она мечтает о Флоренции, она позабыла, что живет в прислугах, что нынче нужно переделать уйму работы. Она мечтает о Флоренции. Ах, если бы она могла хоть что-нибудь сказать о Флоренции. Нет, не может. Что Мария думает, то в голове у нее и остается. Только вот мелькают перед глазами цветные пятна, какие появляются, когда зажмуришься и крепко нажмешь пальцами на глаза. «Флоренция!» «Мария ничего не умеет о ней сказать!» «Флоренция!» «Да ведь ты же сама сказала, что тот старый господин с часами жил во Флоренции!» «Какой старый господин? Ах да!» — Мария улыбается. «Она и позабыла. Нет, права какая глупая!» «А вот он, Жано, пожалуй, сумел бы придумать всякие-всякие истории. Только там было бы не так, как в жизни, а все наоборот. А все-таки что же случилось с тем старым господином? Слушай, Мария, что же но твой возлюбленный бросил тебя?» Мария не сразу поняла, ведь он сказал, что придет опять в воскресенье, а сам не пришел, так же, как христиана. А разве он сказал, что придет? Кому сказал? Мне. А почему Мария у тебя такой нехороший возлюбленный, совсем старый, да еще не приходит, когда его ждут? Почему? Глупости ты говоришь, Жано, лучше бы получился читать. Лежанечком на ковре перед камином Жано читал букварь. То есть не совсем так. Камин был не настоящий, и ковер тоже не ковер, и Жано вовсе не читал. Ну, во-первых, на пол просто бросили двух лисиц с растопыренными лапами. Лисицы рыжие вокруг, фистоны из бежевого сукна, словом коврик от кровати. Затем камин. Простая печка из белого фаянса, вся рубчатая, с медными штуками в разных местах, внизу решетка, а вверху на высоте рук взрослого человека две смежные дверцы, закрывающие духовку. Потому что комната прежде была не спальня, а столовая, огонь же разводили в соседней комнате, в бабушкиной спальне. Словом, все было не такое, как казалось. На первый взгляд, даже букварь, потому что по букварю, кажется, учится читать, а Жанно ничему по букварю не учился, а разучивался. Лежа на животе, Жанно глядел в книжку и болтал ногами. На нем был черный передник. Всякий раз, как Жанно брался за букварь, он произносил «букварь», Он требовал, чтобы Мария надевала на него черный передник, как у школьников. И так он болтал ногами, обутыми в черные туфли с красными помпонами, и равномерно постукивал ими друг от друга. Мария штопала чулки, сидела у окна, на старе стыл целебный отвар, приготовленный для Жано. «Что это мне сказали? Ты будто бы не хочешь пить отвара?» В комнату вошел папа. Жано любил отца, который казался ему очень высоким, нарядным, сильным и ласковым. Папа был совсем еще молодой, черноволосый, но со светлыми усиками, с задумчивым взглядом. Жанно заерзал и загнулся, как червяк. «Папа, ты же видишь, я читаю, не мешай мне». Отец ухватил его за шиворот, как котенка, и, подняв воздух, пригрозил утопить в чашке с отваром. — Ну-ка, озорник, будешь пить? Жано послушался, попробовал и сделал гримасу. — Ромашка! Он надеялся, что будет липовый цвет. — Ну как, Жанно? Читаем, будто взрослые. Покажи, как ты умеешь читать. Жанно вытащил нос из чашки и молча замотал головой. «Почему же так, человечек?» «Тебе же сколько раз объясняли?» Отец сел на стул. Стул был из красного дерева, сиденье обито зеленоватым тесненным бархатом. Отец поднял с полу букварь и стал рассматривать картинки. «Ну, читай!» «А, Б, В...» Жанно мотал головой. «Он не хочет учиться», сказала Мария. Жанно крепко сжал губы и показал ей кулачишки. «Злюка противная!» «Это еще что? Надо вежливо обходиться с Марией. Ну, повторяй. А, Б, В...» Жанно без всякого восторга повторил. «Ну, видишь, человечек, как легко. А вот что тут нарисовано, скажи?» «Арбуз. Вяло протянул Жанно. Прекрасно. Арбуз. И рядом буква. Видишь?» Это буква «А». Жанно с обиженным видом пожал плечами. Он прекрасно знал, что это буква «А». Сколько раз уж ему говорили. Без конца повторять за взрослыми не хотелось. Это задевало самолюбие. Кроме того, он считал глупым, что рядом с буквой «А» нарисован арбуз. Если арбуз надо читать как «А», так и скажите, а не а зачем рядом с ним рисовать большущую и какую-то дурацкую букву А. Арбуз гораздо красивее. И вообще, если рядом с арбузом обязательно пишут А, значит, эту букву и надо называть арбуз. И Жанно принялся читать. Арбуз, белка, ванна. Да нет же, воскликнул отец. А, Б. В. Ничего не помогало. Погоди, папа, смотри, сказал Жано и, вытянув четыре пальца, сгибая большой палец, изобразил, как жуют челюсти. — Что это значит, милостивый государь? Почему у вас заблестели глаза? — Папа, да смотри же хорошенько, это буква «Крокодил». Паскаль меркадил, улыбаясь, смотрел на Жанна Меркадье, своего сына. Как странно. Вот что получилось от соединения двух живых существ. От некой сладостной бури, где все смешалось, насилие и согласие, вздохи и поцелуи, мужская страсть, нежность женщины и волна распущенных волос. Как же могло произойти именно вот это существо? Однако ребенок удивительно походил на мать, и вместе с тем Паскаль мог вполне убедиться, что это его родной сын, хотя бы по тем речам, которые иной раз вел малыш. Откуда же у него брались всякие странные мысли и логика в развитии нелепости, Здесь, несомненно, сказывалась отцовская кровь. Он узнавал себя в ребенке Ивонны, в ребенке, на которого сначала не мог смотреть без ужаса, ибо видел в его личике черты Ивонны, сохранившийся живой портрет Ивонны. И это было так больно. Быть может, он немного и ревновал Ивонну к ребенку, и ко всему этому его мучили еще укору совести, когда он вечером возвращался домой и видел в малютке, складывавшем кубики, черты Ивонны, ведь за весь долгий день отец не думал об умершей, значит, забыл ее, изменил ей. За последнее время он немного успокоился. Во-первых, потому что со смертью вонны прошло уже три года, А кроме того же, подрос, стал личностью, умел говорить. А когда он говорил, лицо у него менялось, он больше походил на отца. У него ведь отцовские глаза, у Ивонны были глаза голубые, той голубизны, какая бывает у незрячих. Паскай ловил себя на том, что он прислушивается к словам сына, словно к отзвуку своего собственного далекого ребяческого лепета. Он чувствовал что начинает любить сына и даже черпал какое-то горькое удовольствие в воспоминаниях об Ивоне, которые когда-то исторгали у него крик «Унесите ребенка! Я не могу его видеть!» Паскаль не совсем такой, каким его видят золотистые глаза Жано. Он не очень высокого роста, не очень сильный, элегантность его довольно сомнительна, а его ласковости лучше не доверять. Ему идет тридцатый год. В нем есть известное обаяние, хотя черты его лица лишены тонкости. Нижняя губа у него пухлая, усы светлые, следствие тифаида, перенесенного в 14 лет, овал лица удлиненный, глаза карие. Но все это ничего не объясняет, не имеет особого значения. Поражает, во-первых, то, что он плохо держится, улице, хотя у него хорошая фигура, с очень широкими плечами и узкими бедрами, и что на лоб ему часто падает длинная прядь гладких волос, которую он причесывает на косой пробор с левой стороны, и эту прядь он привычным машинальным жестом отбрасывает правой рукой. Поражает улыбка Паскаля, приоткрывающая его неровные зубы. Всегда кажется, что, улыбаясь, он думает о чем-то своем, и не слушает собеседника. Поражают его костюмы. Он носит двубортные, нарочно-мешковатые пиджаки, изысканные жилеты из полосатого шелка, на котором полоски даны в тон полю, экстравагантные галстуки, заколотые булавкой с черной жемчужины, чересчур высокие крахмальные воротнички, подчеркивающие его сутуловатость, брюки из пестрого сукна. Паскаль не совсем такой, каким его видят золотистые глаза Жаннов.